Атака, совершаемая теми, кто не боится и ищет смерти, не может быть отражена даже самой совершенной обороны. Человеческий афоризм На третье утро у Маки было такое впечатление, будто он провел на досаде всю свою жизнь. Это место требовало постоянного напряжения внимания. Он стоял один в комнате Джедрик, рассеянно глядя на неубранную постель. Кейла надеялась, что к ее возвращению он приведет жилье в порядок, и он это знал. Она велела ему подождать, а сама ушла по каким-то неотложным делам. Оставалось только подчиниться. Но его отвлекли другие мысли, не связанные с незаправленной кроватью. Теперь Макип понимал, откуда растут ноги у страха Арича. г о в о ч и н и Тандалура могли бы легко уничтожить эту планету, даже если бы знали, что, сделав это, они взорвут кровавый регион, с которым каждый сознающий связывал свои самые сокровенные страхи. Теперь все было понятно. Он не мог понять другого, каким образом он, Маки, к мог, по мнению бегущих, предотвратить принятие этого чудовищного решения. Здесь скрылась какая-то неразрешимая пока загадка. Маки к ступнями ощущал досаде, как какой-то злокачественный организм. И этот организм изо всех сил не желал открывать ему свои секреты. Эта планета – враг конфедерации сознающих, и все же эмоционально он сейчас был на стороне д о с а д и Такая позиция была предательством в отношении Бьюсаба, нарушением клятвы Легума и изменой всему. Но он ничего не мог поделать с этим ощущением и не мог притворяться, что не испытывает его. На протяжении жизни всего нескольких поколений досаде превратилось в нечто совершенно особенное и уникальное. В нечто чудовищное. д о с а д е ц е в можно считать чудовищами, если только смотреть на них сквозь призму собственных злелеянных мифов. Досаде может стать великим очищением для конфедерации. самым великим за всю ее историю. Да и история эта, если посмотреть на нее беспристрастно, не может вызывать ничего, кроме отвращения. Взять хотя бы гавачинов Арича. Гавачинский закон. К черту этот тряпичный гавачинский закон. В комнате Джедрик было тихо. Да б о л и тихо. Он знал, что на улицах Чу идет настоящая война между г а в а ч и н а м и людьми. Раненых бегом проносили через двор, когда он был там с Джедрик. После этого она отвела его в свой командный пункт, расположенный над комнатой, где находился Пчарки. Он стоял неподалеку, смотрел, как она распоряжается, и ощущал себя зрителем какого-то театрализованного д е й с т в а Это было потрясающее зрелище. Брой сделает это, Брой отдаст т а к о й д о приказ. И каждый раз донесения говорили о том, что Джедрик действительно умеет предвосхищать действия противника. Иногда Джедрик упоминала Гара и Трию. Была заметна е два уловимая разница с какой она говорила о Трие или о Гаре. Во вторую совместную ночь Джедрик возбудила его сексуальный аппетит нежной ласково. Она мурлыкала и подчинялась его капризам, а потом приподнялась на локтях и холодно улыбнулась. Видишь, Макки, я могу играть и по твоим правилам. Его потрясло, что эта фраза открыла в н е м ту область сознания, о которой он раньше даже не подозревал. Было такое впечатление, что она вывернула всю его прошлую жизнь наизнанку и п р е д с т а в и л а ее на обозрение. И наблюдателем этого зрелища был он сам. Другие существа формируют длительные отношения и поддерживают их, строя надежный эмоциональный фундамент. Но он — произведение Бьюсаба, Гавачинов и многого-многого другого, что было до этого. Теперь ему вдруг стало ясно, почему Гавачины выбрали для этой миссии именно его, почему они готовили его к ней. Я был порочен. И они могли воссоздать меня таким, каким я был нужен им. Ну ничего. г о в а ч и н ы еще сильно удивятся тому, что они произвели. Доказательством служит сама досаде. Они, вероятно, не догадываются, что именно породили в Макки. Эта горечь, которую он сейчас испытывал, копилась и созревала в нем годами. Одиночество в жизни, п о с в я щ е н н о й почти исключительно Бюссабу. Теперь он осознавал его, соприкоснувшись с одиночеством этой насильственно изолированной планеты. Невероятная смесь эмоций вырвалась на поверхность, и он чувствовал, что в нем разгорается стремление к новой цели, к власти. Да, вот что значит почувствовать, каково это, быть д о с а д и ц е м Он отвернулся от холодной улыбки Джедрик и натянул одеяло до подбородка. Спасибо тебе, любящий учитель. Эти мысли блуждали в его голове, пока он стоял один в комнате на следующий день. Подумав, он принялся заправлять кровать. После всех откровений Джедрик снова принялась выспрашивать его о прежних воспоминаниях. Иногда она засыпала, но тут же просыпалась с новым вопросом. Будущее не сулило ничего хорошего, но, несмотря на это, Маки чувствовал, что его долг — разобраться во всех нюансах поведения Джедрик. Не было такого абсурда, который не мог быть реальным на досаде. Он должен нарисовать достоверную картину этого общества и его движущих сил. До возвращения в комнату Джедрик, Он вместе с ней присутствовал на занятиях учебной команды. Курсанты были вооружены новыми образцами, взятыми из его футляра, и он понял, что эта площадка была для Джедрик испытательным полигоном, и таких полигонов у нее много. Маки пока не сказал Джедрик, что солдаты Арича могут насельственно уничтожить народ досаде. Было глупо говорить об этом на рассвете. Даже когда они были в крошечном туалете, она продолжала изводить его бесконечными вопросами. Макки удалось ненадолго отвлечь е е разговорами об Чарки. В ч е м заключалась сила этой клетки, какая энергия е е питала? Своим предположением он вызвал у Джерик замешательство. Чарки знает что-то ценное и надеется обменять эти сведения на свою свободу. Откуда ты знаешь? Это же очевидно. Скажу больше. Он явился сюда по своей воле, с какой-то своей целью. Однако ты способный ученик Макки. Она откровенно смеялась над ним. и Маки окинул ее горящим взглядом. «Ну хорошо, я не знаю этой цели, но, может быть, и ты только воображаешь, что знаешь ее». На мгновение в глазах Джедрик промелькнуло опасное выражение. Потом огонь погас, и она спокойно сказала. «Через ваши люки перескока сюда явилось очень много дураков, но Пчарки самый первый глупец из них. Я знаю, зачем он явился сюда. Здесь были многие такие же, как он. Теперь остался только он один». Брой при всем его могуществе и власти не может найти своего собственного пчарки. И это я, Кейла Джедрик, причиняю ему такую головную боль. Слишком поздно она поняла, что Маки расчетливо заманил ее в эту западню, заставил приоткрыться. Как он это сделал? Он слишком быстро учится, слишком быстро и слишком много. Было бы опасно недооценивать этого пришельца из-за стены бога. Она снова начала выпытывать у него вещи, которые он еще не открыл. Его спасло появление адъютантов, доложивших о необходимости осмотреть новое оружие. Для этого нужны были Джедрик и Макки. После осмотра оружия они отправились на командный пункт, а потом пошли завтракать в столовую квартала. Во время завтрака Макки забросал Джедрик вопросами о столкновениях и боях. Каков их масштаб? Использовали ли ее люди оружие, добытое из его футляра? Побеждают ли люди Джедрик? В некоторых случаях она просто не отвечала на вопросы, попросту их игнорируя. По большей части ответы ее были краткими, состоящими из одного слова «да», «нет», «нет», «да». Макки понимал, что она отвечает так односложно, чтобы просто отделаться от него. Он отвлекал ее от чего-то более весомого. Ей сообщили что-то важное, и он пропустил что именно. Это злило Макки, но он изо всех сил старался скрыть эмоции и пробить стену озабоченности Джедри. Странно, но она несколько оживилась, когда он заговорил о родителях тех троих детей. Ты обозначила какое-то совершенно определенное место за пределами... за пределами чего? Гар думает, что я ничего такого не знаю. Он думает, что только его фанатики-смертники имеют каналы связи с окраиной. Он уставился на нее, едва не открыв рот. Его вдруг поразила неожиданная мысль. Он уже достаточно много знал о Гаррии т р и Она отвечала на его вопросы, откровенно, не скрывая, что использует макки для того, чтобы прояснить собственные мысли. «Но фанатики-смертники...» «Эти фанатики гомосексуальны?» Она вздрогнула. «Откуда ты знаешь?» «Это просто догадка». «Какая, собственно, разница?» «Ну, это так». «Да». Теперь вздрогнул макки. Джедрик и не думал отступать. «Объясни». «Когда народ по какой-то причине доходит до точки, в которой речь идет о выживании вида, Нужно лишь немного подтолкнуть его вперед, и тогда у многих возникает желание умереть. Ты опираешься на исторические свидетельства? Да. Приведи пример. За редким исключением, первобытные люди в эпоху родоплеменных отношений переберегали своих гомосексуалистов в качестве ударных отрядов войска, способных на самоубийственные действия. Они были войсками последнего резерва, и их посылали в бой, когда терять было уже нечего. Например, такими были берсерки, от которых ожидали самопожертвования, и они сами не боялись смерти. Она потребовала, чтобы он объяснил, кто такие берсерки, и по ее виду Макки понял, что Джедрик ему поверила. Подумав, она заговорила. «Что вы, люди конфедерации, делаете с такими наклонностями? Мы принимаем меры, чтобы направить энергию всех типов полового влечения в конструктивное русло, направить на созидание и выживание». Мы защищаем их от перегрузок всякого рода, чтобы они не причинили вред представителям того или иного биологического вида». Только потом Макки понял, что она так и не ответила на его вопрос, за пределами чего. Но она уже тащила его в конференц-зал, где собралось больше д в а человек, включая уже знакомых Макки родителей, подготовивших справку о г а р е и т р и До Макки вдруг дошло, что он даже не знает имен этих людей. Незнание людей по их нежности и именам ставило Маки к в невыгодное положение, чего следовало всеми силами избегать. Естественно, все присутствующие прекрасно знали важных людей по именам, и когда называли какое-то имя, переходя к следующей теме, делали это так быстро, что он не успевал понять, о ком именно идет речь. Однако ему удалось найти ключ к решению этой проблемы. Их память была зафиксирована на отсылках к относительным способностям каждого из присутствующих. относительной опасности каждого из них. Они не скрывали свои эмоции, они просто умели ими управлять. Их сознание не затуманивалось такими эмоциями, как любовь или дружба. Эти вещи ослабляют, им нет места психике нормального д о с а д и т ь с я в с ё основывалось на жестком принципе «услуга за услугу» и валюту нужно было иметь на готове. Любую валюту, впрочем, за нее могло сойти все ценное. Маки, которого со всех сторон донимали вопросами, понимал, что у него есть только один реальный актив. Он был ключом, которым можно отпереть стену Бога. Это очень важный актив, но, к несчастью, он был в распоряжении полного идиота. Сейчас они хотели получить больше информации о фанатиках-смертниках. Они выжили его досуха, а потом отослали прочь, как родители отсылают в детскую ребенка, прочитавшего гостям стишок, чтобы уже без него обсудить по-настоящему в а ж н о е д е л о